Арина и Аграфена хоть отделились от демянских женщин, но работали невдалеке от них и часто виделись с ними. Артель демянских женщин еще более убавилась. После ухода Арины и Аграфены в артеле осталось семь работниц, но вскоре, встретившись со своими новоладожскими земляками, покинула артель новоладожская Федосия и принялась работать вместе с ними. Федосия покинула демянских товарок из-за выгоды. У новоладожских ее земляков были свои две пилы и три топора, а при своих пилах заработок на пятачок сажени был больше. Компания земляков состояла из двух мужчин и одной женщины, стало быть, одна пила была у них свободная. Вслед за Федосией отделились от демянской артели еще две женщины. Ушли они, поссорившись. Анфиса, таская дрова из холодной воды, сильно простудилась, и у ней сделалась ломота в ногах. Захворавшая Анфиса не могла уже работать так, как прежде, а между тем, по настоянию фёклы заработки делились поровну. Две женщины из артели воспротивились этому, поругались с феклой и ушли. На скопленные деньги они купили пилу и топор на деревне и стали пилить отдельно. Анфиса расхварывалась все больше и больше. Были дни, когда она еле могла ходить, до того ослабли ее ноги. Она мазала их керосином с дегтем, выставляла на солнце, но ноги не поправлялись. В особенности боли были сильны по ночам. Ее то и дело била лихорадка. От лихорадки и ломоты лечил ее один старик-пильщик, работавший тут же на реке. Кроме натирания керосином и дегтем, старик поил Анфису настоем из ивовой коры, которую заваривал в чайнике как чай. Анфиса пила ивовый настой, но без пользы. Очень часто ее навещала Арина. Анфиса вздыхала и говорила. — Вот беда отстряслась! Застудилась и поправиться не могу! — В баньку бы тебе, Анфисушка, где-нибудь в деревне попроситься! — баню очень помогает советовала ей арина это уж милая думаю а то веришь ли моченьки мои нет говорят в субботу у лавочника будут топить так он за гревенник пускают попариться пришла суббота анфису фекла сводила в баню но с баню на другой день ей сделалось еще хуже И хоть и закутали ее на ночь во все имеющиеся у женщин армяки и полушубки, но ночью ей все-таки пришлось провести на сырой земле. Утром в воскресенье она даже почти и подняться не могла. В одной ноге у нее сделалось нечто вроде паралича. В общем, упадок сил был полный. Товарки ее не знали, что с ней делать, и забегали по соседним пильщицам, созывая их на совет. Вокруг Анфисы, сидевшей на земле, прислонившись спиной к мокрым дровам, стояли соседние пильщицы и пильщики и рассуждали. — На деревне ей где-нибудь квартиру нанять? Отлежиться в тепле, так, может, статься ей и полегчает, — говорил косматый мужик. — Ложись в избу на деревню, — поддакивал другой широкобородый мужик. — Тепло все поправит, а то шутка ли здесь, какое сырое место-то? «А деньги-то, милая, есть у тебя, чтоб нанять в избе угол да пропитаться?» — спрашивала Анфису рибая баба. Анфиса хотела что-то сказать, но только застонала. «Да какие деньги?» — отвечала за нее Фекла. «Больше недели уж не работает. Раньше были у ней деньги, да шесть рублей в деревню послала. Ну, заложиться. Есть ли у тебя болезненная чем заложиться-то?» Приставали к Анфисе другие бабы, но Анфиса только стонала. — Армяк есть термяжный, душегрея есть. Да ведь что же армяк-то дадут? — сказала Фекла. — Все равно что-нибудь дадут. Ей бы только до избы, да около печки, — слышались советы. — Продай армяк и найми ей угол товарка. На время к теплу теперь близится. На что ей армяк? Армяк — самое лучшее заложить. Будет с нее и грейки. И то разве армяк продать, да попытаться нанять ей угол в деревне? Кормить-то как-нибудь прокормим, товарка ведь она наша, да землячка, из одного места. Отвечала Фекла и задумалась. «Да, конечно, нанимай угол в деревне», — подхватили другие демянские женщины. «А насчет хлеба прокормим, много ей надо, да она и не ест ничего». Кто-то подал совет вести Анфису в больницу. Совет этот поддержали довольно многие, но Фекла решила нанять Анфисе покуда угол на деревне. Она отправилась на деревню, обошла несколько изб, но там мужики и бабы, узнав, что жилица больная, окончательно отказывались пустить ее в избу. Фекла обегала все избы и везде получила отказ. Печальная вернулась она к своим шалашам и сказала товаркам. «Делать нечего. Придется Анфисушку в больницу вести Нигде в избы больную не хотят взять. Уж как я молила, не-не». Товарки грустно молчали. Фекла наклонилась к Анфисе и произнесла. «Анфисушка, не обессудь, а уж надо тебя в больницу везти». Живого местечка я на деревне не пропустила, везде обегала, просивши, чтобы тебя пожить пустили, так нигде не пускают. Прости, а уж надо в больницу. О, да хоть куда хотите, видите а только бы в теплом углу отлежаться. Фекла и другие демянские женщины начали собираться вести Анфису в больницу. Они попробовали поднять ее с земли, но оказалось, что она и на ногах стоять не могла. А между тем до пароходной пристани, откуда на пароходе надо вести в больницу, было версты две ходьбы. У демянских женщин руки опустились. — Да что ж тут делать-то, а? Как она пойдет-то? — разводила руками Фекла. Пришли опять соседние пильщики и пильщицы и стали советоваться, что тут делать. Одни говорили, что надо нанять на деревне телегу, другие предлагали нести на руках. «Дело, понесем на руках, породеем для товарки. Телегу надо нанимать на деревне, а мы породеем даром. Мы вот что, мы сделаем из рогожного куля носилки и понесем», — закричал Андрей. Предложение было принято. Сейчас же был куплен куль в лавочке на деревне, — В него продели колья, сделали носилки, посадили на них Анфису и понесли на пароходную пристань. Мужики несли Анфису попеременно, потому сзади носилок следовала целая толпа. Сопровождать Анфису в больницу поехали Фекла и Арина. Анфиса была очень слаба. Сидя на носилках, она стонала и крестилась. Только к вечеру вернулись из больницы на Тосну, Арина и Фекла. Вернулись они усталые, измученные. Дабы не тратить денег на пароход, вернулись они из больницы пешком, пройдя около двадцати верст. Мужики и бабы тотчас же собрались вокруг них и стали расспрашивать о судьбе Анфисы. По случаю воскресенья многие мужики были пьяны, были и подгулявшие женщины. «Ну что, как?» — задавали все вопросы. «Смучились мы с ней, совсем смучились. Истинно, божье наказание!» — начала Арина. эх «Постой, Ариш, постой, я расскажу!» — перебила ее Фекла. «До того смучились бабоньки, что даже уж и сами-то всплакнули не раз. Сняли ее с парохода, а больница-то, оказывается, от пристани далеко». Идти она не может, под руки везти тоже нельзя, сами видели, какая она, даже переступать ей невмоготу, а под воду пристани нет, ведь в селе это, а село не Питер, извозчики на улице не стоят. Что тут делать-то? Попробовали ее сначала под руки волочь, куда и там, ноги, что твои плети. Арина взяла за ноги, да разве так далеко-то пронесешь?» и хоть бы нам носилки трегожно для нее было с собой взять так и того нет положили мы ее у пристани на улице сами сели около нее и плачем а народ сегодня праздничный пьяный собрался около нас да так и гудит сидим ревем зато для бог поработали от бога за это ой ой как воздастся Заговорил выпивший мужик и заиграл на гармонии. — Да постой, Вавила, постой! Дай послушать! Чего ты чудишь-то зря? Остановили его. — Ну так и как же вы, землячки, как вы с ней? — Пришлось под воду искать, — отвечала вместо Феклы Арина. — Поревелись мы и говорим, надо под воду искать. Оставила я с Анфисушкой Феклу и пошла по дворам за подводой. Да ведь не везут, все гуляют наконец выискался один мужичок за два двух гривенных два двух гривенных да ведь больше сажи не дров надо напилить и расколоть воскликнула какая то баба ничего не поделаешь девушка и плачешь ты да даешь продолжала арина приехала я с подводой положили манфисушку на телегу повезли ни сенца ни соломки дорога трясучая Голова у ней о телегу стучит, сама она стонет. «Воздастся!» — пьяным голосом опять прохрипел мужик. «Да брось твою вилу! Ну чего ты?» Снова остановили его. Рассказ продолжал уж Фекла, перебив Арину. «Везем шагом, а она-то стонет, а мест не близкое, с полчаса везли, сердце так и надрывается. Скоро ли спрашиваем?» А вон, говорит, домик стоит. Привезли, не принимают, местов нет. Ах ты, Господи, опять завыли. А мужика с подводой отпустили, думали, что вот сейчас и примут Анфисушку. Лежит это она у нас около ворот больницы, а сами-то мы сидим да и плачем. Вышел какой-то барин из ворот, мы ему в ноги. Нельзя, говорит, местов нет. Плачем. Куда ж ее тащить-то? Как? Из окошка на нас смотрят. Вышла барыня. Мы ей опять в ноги. Так и так, мол, говорим, явите божескую милость. Покачала она головой, пожалела, ушла. А сейчас, говорит, я спрошу. Плачем. Выходят два барина и барыня. Мы им опять в ноги. Стали они промеж себя разговаривать тихо. Спросили паспорт Анфисин, посмотрели ее, расспросили, откуда, где работала, а мы ревем. — Ну, так и взяли, наконец? — спрашивали слушавшие. — Постой, нет, и на этот раз не взяли, ушли. А мы сидим и плачем, — стала рассказывать Арина. — Сидим так сейчас. Выходят опять, и при них уж еще барыня. Куда же вы, говорит, ее теперь денете? А мы и говорить не можем, плачем. Пошептались они и говорят. Ну, говорят, тащите ее на двор к крыльцу, где-нибудь положим. Мы им опять в ноги. И как же Анфиса, что умаялась за дорог так просто жалость, воскликнула Фекла. Даже языка лишилась. Мы ей, прощай, землячка, дай бог тебе счастлива, а она хотела что-то сказать, а сама-то все мя да мя Попрощались мы с ней, сунули ей по гребеннику на булку и ушли. — А армяка-то хватит ейного, ежели продать, поди страсть что и сдержали, — спрашивала Фёкла демянская товарка Анфиса. — Да где хватить-то, рубль тридцать пять копеек и сдержали, а за армяк ей на никто и рубля-то не даст, армяк-то вон рваный. Арина пошла к своим шалашам в сопровождении Аграфены у тебе, Ариношка, радость. Письмо тебе из деревни пришло, — сказала ей Аграфена. — Андрей ходил на почту, деньги посылать в деревню и получил. — Ну? — радостно воскликнула Арина. — А что пишут? Вы читали? — заговорила она быстро. — Недаром же девушка девушку во сне собаку видела. Собака — это всегда к письму. Андрей читал, да трудно разобрать. Он сегодня был выпивший немножко. Ходил в деревню на почву, так мужики затащили его в кабак. то то его не видать. Да спит он. А то спится, так, может быть, и лучше разберет. Андрея они действительно застали спящим. Он лежал под шалашом вниз лицом, и из-под шалаша торчали только его ноги в новых сапогах. Арина не утерпела и тотчас же разбудила его. — Давай скорее письмо, Андрюша, давай. Андрей проснулся, вылез из-под шалаша и почесывался. Арина взяла у него письмо, попробовала разбирать писанное, но ничего не разобрала. — Горе мою, девушка, что-то по писанному читать не могу, — сказала она графине. — зажигать костер, да кипятите воду для чаю, — командовал имя Андрей. — Будем чай пить, так за чаем прочту. — Ой, смерть башка трещит, а вот хоть чаем топьюсь Сманили меня мужики в кабак, ну и выпил. Прибавил он, покрутил головой, зевнул и опять повалился на землю вниз лицом. — Да прочти ты мне письмо-то! — крикнула ему Арина. — Прочту. Над нами не каплят. Ладьте чай, а я к тому времени поотряжусь. Пробормотал Андрей и стал потягиваться. На берегу весело горел костер, кипятя воду в железном чайнике, подвешенном на трех кольях. Около костра сидели Арина и Аграфена. Тут же помещался на чурке Андрей. Он был без картуза и с всклокоченной головой и все еще не мог окончательно разгуляться от сна и позевывал. Все приготовлялись читать письмо из деревни, которое вертела в руках Арина, жаждавшая с нетерпением узнать, что ей пишут отец и мать. Наконец она не вытерпела и крикнула. — Да читай, Андрей, письмо-то, ну что ты и дом стоишь? Да — тут дай малость разгуляться-то, — отвечал Андрей. — Вот чашечку чайку выпью, разгуляюсь и прочту. Заварила чай, ну и наливай, чего его кипятить-то? Арина налила чашки чаем. Андрей выпил, опять зевнул, вздохнул и принялся разбирать письмо. — Первое понятно, а что дальше, разобрать трудно, — сказал он. — Да читай, втроем-то как-нибудь разберем, — торопила его Арина. Андрей прочел. — Любезной дочери нашей, Арине Гавриловне, от родителей твоих Гаврила Матвеевича и Анны Савишны, — «И шлем низкий поклон и посылаем родительское благословение на век нерушимое. А вот тут опять неясненно», — пробормотал он, остановившись. «Пишут ли по крайности, что деньги так меня получили?» — спрашивала Арина. Да «Постой! А что, до телушке?» «Есть, есть у нас телушка», — подсказала Арина. «Корову после масляной продали, а телушку оставили». — Ну, то есть она уже не телушка, а огулявшись. Ну, мы ее только так называли. Потерилась она, что ли? — Да нет, рано ей телиться. Ей телиться в конце мая. — А что, до телушки? — продолжал Андрей и опять остановился. — А что, до телушки? То она сказала... — Кто сказал-то? А что ты врешь-то? Мне телушка может говорить. — улыбнулась Аграфена. — Да чернила-то уж такие в письме, что и сам писарь по ним не разберет. Слепо. — Ну, где же в деревне лучших-то взять? Слава богу, что такие есть. — оправдывала Арина. — Яловая, — прочел Андрей и, сообразив, продолжал. — А а что, на телушке-то она оказалась яловая. — Господи Иисусе, да как же это могло случиться? Все говорили, что стельно-стельно, и вдруг... Да нет, что-нибудь тут не так. — проговорила Арина. — Да нет так. А что за телушки, то оказалось яловая, и мы ее продали лавочнику. Продали лавочнику и купили... Новую корову купили, — удивлялась Арина. — Да на какие же деньги им купить-то? — И купили семена для полос. — А, на телушкины деньги купили семена для полос? Ну так. ну только как же так телушка-то? Жалко. — Бывает, — поддакнула графена. — Это от злых людей, от порчи. Кто-нибудь по злобе испортил. У нас у старосты в прошлом году тоже корова вот так. Думали стильно, зим кормили, а она казалась яловою. Узнали потом, кто испортил. Филипп Кривой. староста у него овец за недоимки со двора свел, а он на него по злобе и испортил ему корову. — Да кто бы у нас-то мог испортить? Мы живем безобидно, не ссоримся. Недоумевала Арина, покачала головой и, слезливо заморгав глазами, прибавила. Ну, вот уж подлинно, где тонко, там и рвется. Ни с кем мы, кажись, не ссорились. Ну, год. На что им теперь корову купить? Да ты моли бог что хоть и семенами-то они теперь стали. Перебила арина Аграфена. Ах, девушка, да ведь телушку-то жалко. Ну, читай, Андрей, читай. И посеялись. но сухо и дождей нет. Так что мо, так что молоть нет, не молоть, так что молебствовать собираемся миром. Ну, скажи на милость, там дождей нет, а здесь с одного дожди. Сказала Аграфенна. Просушиться не можем. Вот до чего дожди. О, за два рубля тебе любезную дочь наша, спасибо. Как за два рубля? — Да ведь я им семь послала, — воскликнула Арина. — Сначала два, а потом пять. — Ну, пять-то рублей должно быть еще не получали. Далеко ведь от нас почта-то, — сказал Андрей и продолжал. — Дочь наша, спасибо, но этих денег мало, и ты рассорь, рассорься... Нет, не рассорься, рас... что... расса... рассада, что ли? Про капустную рассаду должно быть что-нибудь. У нас действительно за баней три грядки капусты сажают. Лавочник рассаду выведет, у него покупают и сажают. Да нет, нет, не рассада, другое слово, — отвечал Андрей. А, и ты расстарайся, вот что, и ты расстарайся, и пришли еще рублев восемь. Да откуда же я их возьму-то? «Что ж здесь деньги-то на земле валяются, что ли?» — обиженно заговорила Арина. «Да ведь они же не получали еще пять-то рублей. Получат и удовлетворятся». «Еще рублев восемь на корову. Тогда довольно будет. А без коровы невозможно. А на Пасхе у нас пьяные коровы...» «Нет, не коровы. А, а на Пасхе у нас пьяные проходили деревни И у, соседей, и у соседей ригу зажгли от трубок, так что наша баня погорела. — Ой, вот наслание-то! это заговорила Арина и заплакала. Чтение письма прервалось. Андрей начал пить чай. Арина от горя не дотрагивалась до чаю. Андрей утешал ее, говоря. — Ну, чего рвешь-то? Дело божье! Да и на что им летом баня-то? можно и в речке помыться. «Соседи в свою баньку пустят, но ну, к зиме Бог даст построиться!» Напившись чаю, он, хотя и с трудом, но дочитал и окончание письма. Дальше в письме стояло следующее. «А насчет упокойницы Акулины сообщили в дом, что померла, и все очень убивались и плакали, и продали петуха, и служили панихиду по ейной душе» а ребенок ей не здоров, и просят они насчет армяка ей новой одежи, чтобы прислали с оказией. У них очень голодно в дому, так что еще хуже нас, а денег никто не шлет. — Свой, что ли, мне им армяк-то послать? Акулинин-то армяк мы с демянскими бабами проели, — говорила Арина. — А из платья что же? Душегрея и платьишко при Акулине в больнице остались. Чулки ейные у меня есть шерстяные, — Ну, рваные, дыра на дыре. Потом есть платок ситцевый, тоже рваный. Поедешь в деревню, сама им отдашь. Стоит ли рванец закази пересылать? Эх, подумаешь, наследство, — проговорила Аграфена. Наконец Андрей дочитал письмо до конца. Оно кончалось поклоном от дальних родственников, поклоном Аграфене от ее матери. Жива старуха, ну, слава богу. Воскликнула графена радостно и перекрестилась. — А уж я уехала, так куда как плоха она была. Кашляла и откашляться не могла, грудь сдавила. Вот тоже ведь ничего не пишет, а ведь ей четыре рубля послала. — Сказано, сказано, — подхватил Андрей. — О деньгах сказано. Шлет родительское благословение навеки нерушимо и благодарит за деньги. Письмо было дочитано. Андрей передал его Арине и сказал, э, -э, -э. отоспался я за день-то, ночью работать буду. Напиленных-то дров только немного, чтоб колоть их. Не попилит ли со мной кто из вас сегодня ночью?» спросил он у девушек. «Я не могу», — отвечала Арина. «Смучилась я сегодня с этой Анфисой, всю душу она у меня вытянула, да ведь обратно пешком шли верст двадцать. Нет, мне только бы прикурнуть». Страх, как спать охота. — Ну, я с Андреем поработаю. Мне спать не больно хочется, — вызвалась графена — Завтра-то сплюсь. Она весело улыбнулась, подмигнула Андрею и прибавила. — Только уж ты за это завтра подсолнухами угостей. — Ну вот, стоит об этом разговаривать. Баранок даже завтрак к чаю фунт куплю, — отвечал Андрей и стал скручивать из газетной бумаги махорочную папиросу. Напившись чаю, Андрей и Аграфена принялись пилить дрова, а Арина, закутав голову в байковый платок, а сама, завернувшись в армяк, полезла под шалаш спать. Легла Арина усталая, совершенно измученная, но судьба не послала ей спокойного сна. Мерное шипение пилы, врезывающееся в мокрое дерево, начало уже набивать на Арину сон, но вдруг шипение пилы остановилось, и Арина услыхала веселый говор Андрея и графены. До Арины донесся даже смеха графены и выкрик ее «Оставь, не балуй!». Арина вздрогнула и стала прислушиваться к говору, но о чем говорили Андрея и графена, разобрать она не могла. В сердце Арины мгновенно заговорила ревность. Арина не утерпела и вылезла из шалаша, чтобы посмотреть на Аграфену Андрея. Свет от костра давал возможность видеть все явственно. Аграфена и Андрей стояли друг против друга, держась за концы въевшейся в дерево пилы, и оба улыбались. Андрей что-то шепнул Аграфене. Аграфена перегнулась к Андрею, размахнулась и, шутя, сшибла с головы его картуз. Заметив, что Арина выставила из-под шалаша голову и смотрит на них, андрея и Аграфена тотчас же перестали разговаривать. Подняв картуз, Андрей смущенно спросил Арину. — Чего тебе не спится-то? Говорила, что она мучилась, а сама не спишь. Арина не знала, что ответить, хотела промолчать, но, наконец, нашлась и сказала. — Ноги что-то ломят. Да это с остатку. Спи пробормотала графена а графена и андрей опять запилили арина спрятала голову под навес но спать уже окончательно не могла сон отлетел от нее ревность давала себя знать арина опять стала прислушиваться андрея и графена сначала пилили молча но наконец андрей заговорил что он говорил арине опять не было слышно И говор был тихий, да и шипение пилы мешало. Наконец пила, перепилив плаху, умолкла, и Арине послышались явственно слова Андрея. — Совсем неугомонно. Это ведь она меня к тебе ревнует. Ну да и шут с ней. Арина вздрогнула и опять выставила из-под шалаша голову андрей отбрасывая в сторону отпиленное полено увидал ее и опять проговорил на этот раз уже с раздражением в голосе да что на тебя нет тугомон то арина хотела ему сказать какой то упрек но вместо упрека с дроражанием в голосе произнесла о покойница кулинушки раздумалась надо будет по пани... панихиду здесь насел лет служить так ведь не сейчас же служить панихи то спи «Чего голову-то уставляешь?» Пила опять зашипела. Арина снова спряталась под шалашом и уткнула лицо в пестрединную котомку, заменяющую ей подушку. Слезы подступали ей к горлу, душили ее, голову щемило, в висках бились жилы. «Господи, боже мой, неужели он не изменяет?» — думалось ей про Андрея. «Да и она-то, она-то, подлянка, с ним заигрывает!» — мелькала у нее в голове, когда она вспоминала, как Аграфена сшибла у Андрея картуз. «Надо подсмотреть, надо подсмотреть!» — твердила она мысленно. Арина притворилась спящей, а сама держала ухо на стороже. Пила шипела, но среди ее шипения слышался тихий говор Андрея и Аграфены. Арина силилась расслышать, что они говорят, но расслышать было невозможно, и это ее несказанно мучило. Несколько раз при остановке шипения пилы Арина покушалась снова выставить голову, чтобы видеть Андрея и Аграфену, но всякий раз удерживала себя от этого. Губы ее шептали. «Пускай расшутятся, пускай, пускай подумают, что я уже уснула, полежу еще». Так прошло с полчаса. Шипящая пила время от времени умолкала, но умолкала все на короткое время. Наконец она умолкла на более продолжительное время. Послышался разговор Андрея и графены. слышен был смех о графены. Арину так и тянуло выставить голову, дабы посмотреть на них, но она удерживала себя и по-прежнему шептала. — Пускай расшутятся, пускай подожду еще немножко и она ждала дабы показать андрею и графене что она спит она стала даже притворно храпеть но в это время раздалось громкое хихиканье не графены арина больше не выдержала и тихо стала вылезать из под шатра при свете костра она увидела следующую картину андре и графена сидели на большой чурке у ног их валялась пила Андрей в одной руке держал тлеющую папиросу, а другой обнял Аграфену за шею и что-то шептал ей. Аграфена сидела потупившись и перебирала складки своего платья. Выставившиеся из-под шалаша Арины они не видали, а потому и не изменяли своего положения. При виде такой картины кровь быстро прилила к голове Арины. Арина хотела закричать Андрею и Аграфене какое-то ругательство, но совладала с собой, удержалась и продолжала смотреть и прислушиваться. Она видела, как Андрей притянул Аграфену к себе и поцеловал. Аграфена не отбивалась от него, а только сказала, «Смотри, Арина увидит». «Да не увидит, дрыхнет, угомонилась. А хоть бы и увидала, так плевать. Что она мне?» — Такая уж, как и ты, землячка! Ведь не повенчавшись я с ней, — довольно громко отвечал Андрей. — Да не кричи ты! Чего кричишь-то? На ссор у тебя лезть хочется, что ли? А графена покосилась на шалаш, но там не видать было Арины. Арина спряталась. Она лежала вниз, лицом уткнувшись в котомку, и тихо плакала. Слезы так и лились из ее глаз и мочили пестрять котомки Проплакала она долго, но вылезать из-под шалаша больше уже не пыталась. Арина слышала шаги Андрея и Аграфены, слышала, как звякнул котелок около шалаша Андрея, задетый чьей-то ногой, слышала тихий говор. Она понимала, что Андрея и Аграфена куда-то уходили, слышала, как они опять вернулись, слышала, как пила опять зашипела, и все это время проплакала тихими горькими слезами. Наконец слезы несколько успокоили Арину, что-то тяжелое постепенно начало откатывать у нее от сердца, и она заснула тревожным сном. Когда наутро Арина проснулась, А графена лежала рядом с ней под шалашом, закутанная с головой в полушубок, и спала. Арина вспомнила, что она видела ночью, и сразу вспыхнула ненавистью к графене. — Подлая тварь! На еще землячка и товарка приходится! — подумала она про графену, и как бы из чувства какой-то годливости, стараясь не задеть ее, вылезла из шалаша и в раздумье села на дровяную чурку. Голова у Арины была тяжела, ломила в затылке, стучала в висках. Хотелось плакать, но слезы не шли из глаз. Долго просидела Арина на чурке, перед остывшим костром пригорюнившись и в раздумье о своем положении. Она думала об измене Андрея, о коварстве своей подруги и землячке Аграфены. Ночное происшествие не приводило ее в бешенство, но производило на нее удручающее действие. Облегчив себя слезами ночью, она теперь уже не плакала, но только грустила. Ей было больно и обидно. Оскорбленное самолюбие не давало ей покоя. — И зачем только я была такая дура, что поверила ему? Несколько раз повторяла она мысленно, покачивая головой. Эх, будь при мне покойница Акулинушка, ничего этого не случилось бы, а вот нет ее, и впала я в проруху. Ну, что тут делать? Как теперь быть? Задавала она себе вопросы и не находила ответа. Солнце уже поднялось довольно высоко, у соседей повсюду шипели пилы и стучали топоры, а Арина все еще сидела на чурке, как истукан. Дров за ночь было напилено Андреем и Аграфеной много, перед Ариной они валялись грудами, Арина должна была начать их раскалывать и укладывать в поленницы, но работа не шла ей на ум. Явилась какая-то апатия к труду. Так просидела она еще с четверть часа и, немного поуспокоившись, встала. — Эх, зови, горе, в веревочку, девушка. «Была глупа, неосторожна, ну так и казнись. Сама себя раба бьет, что худо жнет». Пробормотала она и хотела по заведенному утреннему порядку зажечь костер, стала уже складывать поленье для костра, но, взглянув на шалаши, из-под которых торчали ноги Аграфена и Андрея, вздрогнула и разбросала поленье, говоря, «К чему все это? Зачем? Что им? Батрачка какая!» Чтобы как-нибудь убить время, Арина отправилась к прежним своим товаркам демянским женщинам. Они уже работали. На горящем костре в котелке кипела вода. — Бог на помощь, — сказала им Арина. — Спасибо, — отвечали женщины и спросили ее. — А ты-то что ж не работаешь? — А Андрея и графина пилили в ночь и теперь спят. Мне нужно бы колоть дрова, да что-то не можется. Демянские женщины взглянули на нее и заговорили. Да — Да-да, смотри, какая бледная, лица на тебе нет. Смотри, девушка, ты не захворай, как конфиса Долго ли до греха -то? Свалиться недолго. На Арину опять напала грусть, и она отвечала. — А свалюсь так, туда мне дорога. Одно только, тятеньку с маменькой жаль, потому что все-таки я им помощница. — Ну, не одни, только тятенька с маменькой. Есть еще и третий, кого жаль, — улыбнулась Фекла, намекая на Андрея. Арина вспыхнула. На бледных щеках выступили багровые пятна. — Пожалуйста, Фекла Степановна, не говори мне об нем, — заговорила она. — Этот человек плевка не стоит, а не только что жалеть его. — Как? Теперь уж ругаешь. Вот девка-то! То миловалась с ним, а теперь на ксе, ругает. — Что? — «Или повздорили?» — спросила Фекла. Демянские женщины побросали работать и в удивлении смотрели на Арину. Та помедлила, поморгала глазами, подумала, говорить ли ей или молчать, и отвечала. «Вздорить не вздорила, а просто он под лицом оказался». Женщины многозначительно переглянулись и кивнули друг дружке. «С грушкой снюхался!» — задала вопрос Фекла и тотчас же прибавила. Верно. Видели уж вот наша баба-то, как он с ней за дровами обнявшись сидел и пряниками ее потчевал, когда мы с тобой Анфису в больницу возили. Ой, подлец, совсем подлец. Да и кроме тебя на него тут одна девушка плачется. Крестецкая она, стетка она тут. Они вон там под деревней пилят. Да тебя-то он к ним примазался, с ними пилил. Подластился к девке, а потом и в сторону, с товарищем стал пилить. «Ой, и как я только девки то верят Вздыхали демянские женщины, крутя головами. Арина заморгала опять глазами, утерла рукавом слезы и сказала «Бросьте, не стоит об нем разговаривать, надо наплевать, насильно мил не будешь. А я вот к вам пришла, не примете ли вы меня опять в артель, уходить мне от него надо». «Ну что ж, приставай, ты работящая». — Мы тебе завсегда рады, — заговорили демянские женщины. — Не следовало только тебе от нас раньше-то уходить. — Да что уж теперь об этом говорить-то, что сделано, того не воротишь, — махнула рукой Арина. — Была моя пророха, за пророху свою и казнюсь. Когда Арина поведала свое горе демянским женщинам, на душе у нее сделалось легче. Она потолкалась около них и сказала. — Ну так я уж сегодня и к вам. Проснуться вот Андрей с Аграфеной, сведу я с ними расчеты и приду. Приходи, приходи, будем ждать. Пилы у нас теперь свои, выкупили моих у приказчика. Войдешь в долю за пилы, так когда и продавать-то и будем после пилки, так с тобой поделимся. Арина медленно стала уходить, направляясь к шалашам, где спали Андрей и Аграфена. На сердце у ней было уже совсем легко. Чувство грусти заменилось чувством ненависти к Андрею и Аграфене. «Посмотрю я, какими-то они глазами на меня будут смотреть, когда проснутся», — думала она. Когда она подошла к шалашам, Андрей был уже вставший, а Аграфена еще спала. Андрей сидел и почесывался. Голова его была всклокочена. Увидав Арину, он сказал, «А что бродишь-то?» Я думал, что ты уж не весь сколько дров наколола и сложила, а ты без дела шляешься. Хоть бы костер зажгла чтоб можно было воду согреть для чая, а то и того нет. Губы у Арины задрожали, и она, сверкнув глазами, произнесла. Не хочу я больше с подлецом и подлячкой работать. Я, Андрей, сегодня ухожу от вас к демянским бабам. Сосчитаем выставленные дрова и выдели меня. Андрей вскинул на нее глаза и улыбнулся о Вот как разговариваешь! бабу должно быть, что-нибудь тебе наплели, а ты глупых-то разговоров поменьше слушай!» «Врешь! Не глупые это разговоры, а истинные! Да и нечего мне чужих разговоров слушать, коль я сама, сама своими глазами все видела!» — закричала Арина. «Да что видела-то?» — опять улыбнулся Андрей. «Все, все видела! Вот на этой самой чурке я не спала! Видела!» «Видела! Да что ты видела-то? Грушка обнимал? С грушкой шутил? Так я всех баб и девок так обнимаю. Такой уж у меня характер ласковый!» Андрей встал и обдернул рубаху. «А ты вот что? Ты всю эту глупость-то брось! Да что мне такое грушка?» «Грушка так себе землячка, да и девка верченая, а ты моя суженая, высватанная!» Заговорил он и стал подходить с улыбками к Арине. Арина отшатнулась от него, как ужаленная. — Прочь, прочь, мерзавец! — взвизгнула она, схватила полено и замахнулась. — Подавай расчет, а сам пальцем не смей меня тронуть. — вишь взъелась, дура, а ты выслушай, — остановился перед ней Андрей. — Ничего я не хочу от тебя слушать. Считай сражение сходи к приказчику за расчетом и выделяй меня. — За правду, что ли, уходишь? — Ну и черт с тобой. — Скатертью дорога. Только смотри, вернешься назад, так уж я тогда скажу, отваливай. Считай дрова. Не желаю я с тобой больше разговаривать, — строго сказала Арина и отбросила от себя в сторону полено, которое держала в руке. — Вот дура-то, совсем дура, своего расчета не понимающая, — пробормотал Андрей и, взяв самодельную сажень, принялся мерить распиленные дрова. Арина стояла от него в отдалении и следила за обмериванием.